Поиски оказались обширными. Тут, похоже, всех подняли. Сам я ранее сел на полевую дорогу и на скорости въехал в рощу, примяв кусты. Мотор уже не работал, а тормоза вполне. Успел остановить до столкновения с деревом. Даже не знаю, как потом выгонять его. Задом самолеты не двигаются. Я имею в виду хвостом вперед. Если только на буксире. Дальше замаскировал и постарался примятую траву расшевелить. «Маскировка с воздуха отличная, поверьте мне, как спицу. А вот с земли могут и засечь». Собственно, Яков и поднял меня из-за этого. На дороге стоял крестьянин или фермер, повозка с лошадью, и всматривался в нашу сторону. Без сомнений увидел. «Пристрели его!» – зевая потянулся я. «Нам нужен его конь. Без него нам самолет из рощи не выкатить. Самим сил не хватит». «Хм, пять часов спал. Время обеда наступило». Яков не сомневался. Короткая очередь, и того снесло с повозки. Я надел обувь и сбегал за конем. Тот чуть отбежал, но вскоре встал. Распряг, ну и довел до стоянки. Дальше взяли на буксир, пока рядом никого нет, и выкатил самолет. От маскировки уже освободил. После этого донес на спине Якова. Там с крыла сам забирался на место пассажира. Обе руки и одна нога в порядке. А я все прибирал в багажный отсек, пока мотор прогревался. Дальше взлет. И мы смогли уйти в Польшу на бреющем, уходя в сторону от населенных пунктов, что увеличивало путь и затраты топлива. «Вот», — показал Яков на карте, — «населенные пункты далеко, есть лесок. Там до ночи отстоимся». Мы оба считали, что днем шансов улететь мало. Пока я спал, тот часто фиксировал пролет авиаразведчиков. Поиски с воздуха шли активные, наверняка такие же и на Земле. Так что наш полет наверняка засекли, и примерный маршрут скоро передадут. Эта ночь может скрыть, день нет. Сейчас на пути у нас должны взлетать перехватчики поэтому Яков вовремя нашел подходящее место, и мы там сели. Свежие покосы, стога сена сушатся, но, по счастью, мы у лесочка одни, косарей не было. Самолет замаскировали в виде стога. Ну, я сварил похлебку, поели, Яков бдил, а я дальше спать. Недолго, часа через четыре встал, за час до темноты. Бутербродов сделал, кофе сварил, так что еще пообщались. Описал, как меня под суд отдавали, что потом, ну и планы на ближайшее время. «Как топлива нет?» — удивился тот. «Да Бреста хватит, а у меня там схрон, я же ротным старшиной был. Мы, как хомяки, все в норку, все в норку. Был, до войны сделал, там топливо есть. Только меня там два года не было, даже больше». Ну, насчет последнего, я лукавил, а так топливо в скроне действительно есть, и пара канистр свободных. Умаюсь бегать, пока не заправлю машину, но сделаю. Так что особо проблем я не видел, а как стемнело, мы полетели дальше. Я не говорил Якову, что знаю, кто мне с судом подсобил. Между прочим, вышка ждала. Это наши, сомневаясь, только до разжалования довели, пока искали новые доказательства. Кстати, спасибо им за это. Даже среди сотрудников ГБ были мои почитатели. Именно они и взяли паузу. Второй суд — это Хрущев, я уже говорил. Дальше плен, и вся стройная схема меня закопать рассыпалась. Так что, с какой-то стороны, у меня должок перед парнями с Лубянки. Кстати, Хрущев сейчас формировал русскую освободительную армию. А тут не было генерала Власова. Он погиб осенью 42-го под Брянском. Налет на штаб его армии был. Случайно узнал. А долги я не любил. Надо как-нибудь вернуть. Вот и размышлял об этом. Яков баюкал автомат, а я его ему подарил. Дар от меня. Патронов потом обещал подкинуть. Яков не вернется на фронт. Он на всю жизнь хромым останется. Чудом без ноги не остался. Та малоподвижная. «Однозначно комиссуют». Я поглядывал на того, справа рядом сидел, вспоминая, как тот немца снял. Колебался, все же гражданский. Но от немцев тот ничего хорошего не видел и все же срезал того очередью. Сильный характер, молодец. А так добрались до места, и я, убедившись, что рядом со схроном никого, тот в двадцати метрах от опушки, там на лугу и сел, подогнав машину к деревьям. Мотор замолк, помог Якову выбраться, его приперло, а сам побежал в лес. Тут М-ку достал, освобождая хранилище. Убрал пробку, схрон оказался в порядке. Но вдруг замер и побежал вглубь леса. Сканер показал кое-что интересное. Так и добежал, метров двести. Тут, закопавшись в кучу прошлогодней листвы, спала, греясь, но дрожа, У меня пар вырывался изо рта, минусовая температура. Трое едва живых детей. Девочка лет десяти, парнишка пяти и еще одна девочка лет трех. одежда осенняя, но не зимняя. Я включил фонарик, освещая их. Те зашевелились, и старшая девочка испуганно на меня взглянула. Даже с ужасом. И закрыла малышей своим телом. А увидев нашитое на одежду звезды Давида, я все понял. «Тихо, не пугайтесь, я свой, командир Красной Армии!» Поначалу старшая девочка на меня неверяще смотрела, потом, всхлипнув, вскочила и буквально на скорости врезалась в меня, обнимая и плача. Остальные скорее зато той повторяли, тоже ревели в голос. А я, встав на колени, обнимал их. Заодно лечил лекарским амулетом. Якого не буду, тот свое отвоевал. Точнее, пока летели, все убрал, включая зарождавшуюся язву, почистив кишечник, его потому и приперло. А с детьми другое дело. У всех простуду убрал, срастил и заживил неправильно сросшуюся руку у парнишки. Ему сломали ее недели две назад. Еще они оказались сильно истощены, похоже, на подножном корму. «А как тут выжить в осеннем лесу, когда листья желтые уже осыпаются?» Ну и расспросил. Их с семьями перевозили на поезде, и матери, выдавив доску, и отпускали их на ходу. Самим не вылезти узко, веля бежать к людям, просить спасти их. Куда их везут, все уже знали и иллюзий не имели. Там парнишка рукой сломал. Те видели, как двое детей из того же вагона вышли к людям, Мужчина и женщина на телеге, а их полицаям отдали, и они перестали верить людям. Прятались тут, боялись идти прочь. Действительно, на подножном корму питались. Вот так двоих я взял на руки, а старшая девочка, она, Соня, из Минска шли, шла следом, держась за мою куртку. Так и вернулись. Я шел, светя фонариком, поэтому Яков нас издали увидел. «Рамис, это кто?» «Дети. Еврейские семьи везли на ликвидацию. Малышам повезло сбежать». «С собой возьмем», — скорее уверенно сказал тот, чем вопросительно. «Да, себе заберу. Мы с женой вырастим, если я их родителей после войны не найду. Чужих детей не бывает». Тот только вздохнул. Я выдал ему термос с какао. Это еще один напиток, что я пью, кроме кофе правильно сделанный, с молоком и слегка послащённый. Свежий, хотя отварил я его месяца два назад на Примусе, еще в немецкой больничке. У меня таких двухлитровых шесть штук. Четыре пусты на данный момент. Да, мне термосы не нужны. В хранилище даже самосливом можно все держать. От напитков и до топлива не перемешается. Но у термосов свое отдельное предназначение. Да угощать. Я ими поил знакомых, Якова в том числе. Вот и выдал пятый, до бутербродов простейших, кусочки хлеба с маслом. После такого голодания есть что-то более серьезное нельзя. У меня есть каши, пара котелков осталось, на молоке. Но как я объясню их появление? Вот так, сообщив Якову, сколько и кому можно, оставил и побежал к схрону, тот проследит». Сам сливал в канистры бензин и обратно к самолету, прихватив воронку. Я схитрил. Канистры почти пустые, по пять литров. Остальное из бочки в хранилище. Так что делал вид, что сливаю, а сам прижал ладонь к горловине и заправлял бак. Для виду раз пять сбегал к схрону. Дети уже поели, осоловели. Яков их в теплое одеяло завернул, а то те продрогли. Вот так и заправил, я торопился. Ночь не резиновая, а мы тут почти на час задержались. И да, у самолета осматривался, чтобы нас врасплох не застали, увидев отсветы фонарика, что я якобы отдал. Ну все, баки полные. Я еще и баки американца заправил. То, что потратил, пока до Берлина летел. Вернул земляную пробку, как было, прибрал эмку и обратно. Хранилище полное. Дальше я малых детей аккуратно убрал на заднее сиденье. Соня сама забралась. Пристегнул их, утеплив одеялом. Яков тоже устраивался. Взлет? Дети малые испугались. Но Соня их успокоить смогла, пусть и не сразу. Ну а там сам полет. Дети попахивали это заметно и не удивляло, если вспомнить, как те выживали. «Прилетим, первым делом мыть и одежду стирать». А лучше выкинуть эти тряпки и новое купить. И хорошо детский горшок у меня был. В полете не раз пригодился. Пока летели, я размышлял. Решение я принял. Сам их воспитывать буду. После войны. А сейчас вся тяжесть упадет на Дину. Данные родителей Соня мне дала. Будем искать. Причем только малая Тамара, ей родная сестра. Парнишка, его Лазарь звали, вообще из другой семьи, и до вагона те даже знакомы не были, но данные его матери Соня дала. Про отца-то ничего не знала. Я записал в блокнот, пока детская память не подвела. Так и длился полет. Сообщать по рации о нас я не стал, немцы могут прослушать и перехватить. При перелете через передовую снизился и летел дальше на Бреющем. Дети спали, утомились. Яков активно отслеживал все вокруг, чтобы не сбили. Теперь уже наши. На немецкой же машине летели. «Эти места я знаю», — скорректировал полет и, выпустив шасси, явно внезапно появившись, сходу пошел на посадку. Та и пробудила детишек, хотя сел мягко. Просто мотор сменил тональность. Плюс еще и выключил его, катился по инерции. К нам бежали, кто бодрствовал в такую рань. Надо сказать, не так и много было. Но главное, мы прибыли. Я открыл колпак и встал, помахав рукой. Меня сразу узнали, так что приветствовали криками. Пока три бойца доставали из самолета Якова, а двое детей, их сразу в баню. Да, тут была такая. Две женщины из обслуги ими займутся. Доктор осмотрит. А я на ухо капитану, он дежурный по аэродрому, отписал, кто это такой с гипсом на ноге. Мало кто знал в лицо сыновей Сталина и что за детишки. Но того произвело впечатление, как и то, что я решил взять их на воспитание. Обещал позаботиться, пока я отсутствую. Потом мне их передадут на руки. Дальше в штаб, самолет в Капонир. Я его дарил местным. А Якова в медсанчасть. Поднятый врач его осматривал. Так что позвонил по телефону, что мне дали. С трепицей меткой, ее особисту, что примчался, к слову предъявил. На телефоне дежурный был, сразу ответил. Так что сообщил, что задание выполнено и где нахожусь. Тот подтвердил прием, велел ждать на месте. А так нас покормили, чуть позже в столовую принесли детей. Именно так. Каждый боец нес завернутых в теплое одеяло, распаренных после бани, и сердобольные работницы столовой начали их кормить с ложечки. Уже все знали, кто это и куда их везли с родителями, и как они спаслись и выживали. Кстати, политработникам, что также занимались детьми, посоветовал вызвать корреспондентов, чтобы написали статью. Такое замалчивать нельзя. И я дам интервью, все описав, что видел. Впрочем, старший уже и сам думал об этом, так что займутся, пока дети на аэродроме. Тут уже командование части обещало за ними присмотреть. А за нами пришли машины. Куда я кого увезли, не знаю. И да, автомат с подсумками я у него забрал. Так отберут же, а это подарок. Обещал позже вернуть». «Так вот, куда Якова повезли, не знаю. Там отдельная машина, а меня — на Лубянку». Там шли опросы, что и как было, так что описывал. «Девятнадцать страниц вышло. Основное — водичка, но как в Берлине действовал, описал подробно. Особенно впечатлило, как взял Гиммлера и взорвал его в той машине, что Якова перевозили. Посетовали, что живым не привез». Впрочем, мы не обольщались. скорее всего, в то, что Яков погиб при взрыве, немцы не поверили, потому такие широкомасштабные поиски и проводили. Про детей и где они тоже описал. Ближе к обеду пришел Берия, свежий и выспавшийся. Прочитал при нас листы опроса и довольно кивнул, все того устроило. Я же сказал, обращаясь к наркому, хотя он уже не нарком, подняли выше, но руку на пульсе держит. Я выполнил обещание, жду отпуска. Есть только одна просьба. Да, говори, кивнул Берия. То, что в кабинете два следователя, явно люди наркома, нам не мешало. Я в курсе, как меня топили недруги, кем бы они ни были. Подвышку подводили, и только неимоверными усилиями сотрудников наркомата я отделался легко. А потом совсем разобрались, реабилитировали. И я запомнил, и чувство благодарности тоже имею. Я не люблю долги, а тут, как ни крути, должок у меня имеется. Хочу закрыть. Например, Хрущев. Могу доставить его в целости, причем согласен, даже желаю этого, чтобы меня в рапортах не указывали. Пусть его добыча будет чисто заслуга работников госбезопасности. Я считаю, что так закроют долг. Как вы на это смотрите? Кстати, вон на столе пачка берлинских газет от двухмесячной давности до сегодняшних дней. Там хрущ в форме генерала Вермахта обливает товарища Сталина такими помоями не передать, называя его и время его правления культом личности, тираном и диктатором, власть которого этот хряк с трудом выдержал. Так и плакался, какой он бедный, страдал при товарище Сталине. «Много что рассказывал, не скрывая и не стесняясь». «Изучим», — пообещал Берия, мельком глянув на стопку. «Там решим». «Сомневаюсь, что агенты не доставляли подобные газеты, но тут полная подборка по хрущу, все статьи с ним. И это не я собирал, у Гиммлера на столе увидел. Тот зачем-то их копил, вот и прихватил». Также тот согласился поспособствовать решению с детьми документы оформить. «Соня учиться нужно, а то 10 лет, а она по слогам читает, мать научила». Война началась, когда-то в первый класс должна была пойти, но не получилось. Минск взяли через неделю после начала войны. «В принципе, на этом все. Мне вернули документы, дальше оформляли отпускное удостоверение». Ровно 30 суток, как я и просил. Переоделся в свою форму, помылся под душем, посетив квартиру. Машину из гаража генштаба выдали. И да, оформили детей на меня быстро. Уже в квартире их заселил. Дом работница присматривала, когда вызвали к Берии. А всего третьи сутки пошли, как прилетели. Я тут в зоопарке ношусь с детьми. Их еще в поликлинике обследовали. А так в газете первая статья вышла о тех бедах, что с детьми приключилось. Фото было то, где бойцы заносят детей в столовую в одеялах. Один политрук сделал, фотоаппарат имел. Личные или служебные, не знаю. Да и зря политруком называю. Таких званий больше нет, по привычке скорее. Замполиты они теперь. А статья мощная, профи работали. Меня тоже опросили. По сути, взрыв народного гнева вызвали. В основном же такая информация не подавалась, больше фоном. Мол, зверство есть, но без подробностей. А тут страшные и немного наивные ответы Сони на вопросы пробирали до костей своей жутью. И ее фото со взглядом взрослого человека. Также дана информация, что я взял детей себе на воспитание. Если родителей не найду после войны, то и дальше. И ведь выпустила цензура. Видимо, сверху дали добро. А я уже готовился отбыть. Все, сегодня получил отпускное удостоверение. Отсчет пошел. Как стемнеет, вылетаю с детьми в Алексеевск. На американцы. А тут к Берии. Повезли не на Лубянку, где тот уже не работал, но свой кабинет все еще имел. В другое место. Сначала пообщались. Узнал, что у меня и как. Потом тот и сообщил, сам дал добро. Хрущ должен быть живым и здоровым, доставлен сюда. У меня отпуск, сегодня отсчет пошел, напомнил я. Заморозим, заброс сегодня. Сейчас тот в Минске, по последней информации. Как политическая фигура, активно формирует армию из предателей, объезжая лагеря военнопленных. Начали формировать шесть полков и несколько батальонов. В них и карательные части включают. Про литовцев точно известно. Это последние сведения о нем от подпольщиков. Хорошо. Разрешите пока день отвести детей к жене. Как раз вернусь к вылету. По времени успеваю. Добро. Тот решил все быстро, пойдя навстречу моей просьбе. Прямо от него на аэродром. Там мессер готовили. Тот самый. Перекрасив наши цвета. Пилот был, уже к этой машине приписали, к связной эскадрилье. Сюда же детей привезли. Я не успел им одежду купить. Служащие аэродрома наносили ворох. Бойцы, что их привезли, часть взяли, в багажный отсек убрали. И вот так вылетели. Я с малыми на заднем сиденье. Соня рядом с пилотом, гордо, с наушниками на голове. Полет особо не запомнился, я вздремнуть смог. Посадка в Казани на дозаправку, у летчика талоны были. Нас ждали, заправили. Дальше я уже спереди сидел, за штурмана. Подмораживало уже, не развезло, сели на дорогу, где я это обычно делаю. Нас встречали. Я еще вчера телеграмму дал, чтобы вскоре ждали. Так что летчику машину курил, через час обратно, прямой рейс. Как раз топлива хватит, тот в курсе. А я с набежавшим народом, что часть вещей несли к дому тещи. В форме, шинельком состава, фуражка. Так что встречали. Оказалось, Дина в курсе. Газеты еще не дошли, но историю эту по радио сообщили. Так что принимали детей. Те все ко мне жались, но теща с женой старались растопить этот следок недоверия. Даже ее двоюродные братья прибежали. Это им я удочки дарил. Матушку посетил, обнимались, как и с сестрами. С главой поговорил, описав, что и как по детям. Кстати, документы по опекунству пока один не отдал, и денег наличными. Три голодных рта появилось. Тем более у них особая диета, врачи расписали. Как бы не хотелось остаться, а про отпуск сообщил, мол, «Выполню особое задание, и уже отпуск будет. Это благодарность командования. Пусть ждет. А сам обратно». Так и спал весь полет. Вовремя вернулся. Тут же на аэродроме ответственному сотруднику сдал форму и документы. Получил обезличенную красноармейскую, ватные штаны, телогрейка и шапка-ушанка. Весь мешок с припасами. И уже нали два в тыл причем снова левым пассажиром, группу забрасывают. Они раньше сходят, а меня дальше. Вот сидел на десантной лавке, горб, вещь мешка спереди и размышлял. Меня ведь не зря хитрым лисом прозвали. Не за то, что я весь такой хитрый и плутоватый, а за то, что я в любом положении оказываюсь в лучшем бытовом благополучии, чем другие. То есть умею устраиваться лучше, чем все другие. У меня на это моя хитренька заточена. Например, чан с дерьмом. Все по шею стоят, а я на надувном матрасе со стаканом коктейля вокруг них дрейфую. Пример грубый, но вполне в тему. Поэтому завистники так и прозвали. А злюкой, что не делюсь со всеми, если только со своими. Тут я своих привычек не изменил. Старался жить со всеми удобствами. Что, кстати, Дине очень нравилось, и она такие стремления поддерживала. «Вон, когда узнала о спасенных детях, пусть евреях, поддержала меня. Так что расцеловал ту, сынишку пощекотав, и даже подержал младшего сына на руках. Месяца нет, совсем крохотный сверток. Жаль, что всего час, но предвкушаю целый месяц. Обычно такие обещания власти держат». Почему я особо не сопротивлялся и вполне давал развиваться такой известности? А я ждал. Ждал, что тут еще какой перерожденец окажется. Вон, повезло, Мак сам меня нашел. Сделка была, оба довольными остались. Так может, еще кто есть или будет? Не сам, так письмо пришлет. Я и письма все читаю, много приходит со всего Союза. Мало ли кто напишет и сообщит кодовые слова показывающее, что тот переселенец. Пока глухо, но я не терял надежды. Жду. Вон четыре мешка писем скопилось за лето. Два у меня в хранилище, почитая в свободное время. Два на квартире, и до них очередь дойдет. А дальше сброс в районе Могилева. Чуть позже самолет полетел обратно, а я на американца долетел до окраин Минска. Да, все ПВО поднял. Все же вот для таких диверсионных действий Шторх отличное транспортное средство. Тихо. Буду копить место для него. Еле уйти смог, ночь помогла. Хотя немцы даже прожектор задействовали. Но светил он не в небо, а по земле шарил туда-сюда. Все равно скрылся среди домов. И хорошо снега нет, хотя уже скоро конец октября. Следы бы мои выдавал. За остаток ночи я уничтожил польский карательный батальон, а у него тут казармы постоянной дислокации. Из четырех рот на месте три было, и проредил формируемый полк Роа. Да со злости! Хруща тут не было, еще вчера днем улетел в Варшаву. Освободил три лагеря, включая гетто, тюрьму и казематы гестапо. Еще затемно на итальянца рванул в Варшаву. Правда, задержался у Бреста. Со слов Сони, про это в газетах тоже было. В вагоне было четыре десятка детей. Почти всех матери через пробоину старались аккуратно сбросить, кроме грудничков. Тяжело было. Я нашел место сброса по детскому телу. Погиб, травмировавшись. Похоронил. Так что обыскал ближайшие деревни. Это на подъезде к Бресту было. Соня думала, они идут к Минску а шли в другую сторону, пока на бук не наткнулись. В деревнях больше молчали, принимая за засланца, поэтому показывал газеты, с собой на фото. Это позволяло оттаивать. Я забрал детей, танкетку выложил в своем схроне, позже верну. Однако место теперь есть, вот и прибирал. Весь день искал. Всего нашел одиннадцать. «Двоих известно, что полицаем сдали. Знать бы, кто был, головки я бы открутил. Еще троих они же поймали», — деревенские сообщили. Я же, как стемнело, дальше полетел. И там хряка не было. Взятые языки сообщили, что его эвакуировали в Берлин, как узнали, что я в Минске побывал. Кто меня интересует, сразу поняли. И да, меня опознали, по почерку». А Хрущ – мощная политическая фигура. Его даже по другим странам планировали возить, включая нейтральные. Тот, похрюкивая от восторга, мощно морал дерьмом Сталина. Неудивительно, что было решение его не ликвидировать, а вернуть и судить. Все, Хрущ слит. Так что в Варшаве я меньше часа пробыл. Кстати, свежий шторх увел, раз место есть, и следом полетел. Успел до рассвета найти и увести хруща. В подземном бункере Гитлера его прятали. Переднивал и на американца обратно. До кабина итальянцы открыта, а американец всем по комфорту фору даст. Так и добрался. Дальше на полуторке с детьми и связанным хряком. Он в кабине в Москву. А там приняли, как подъехали к лубянке. Ну, детей не в дома. сначала в больницу, и в этот же день их разобрали москвичи. И не все там евреи, а хруща забрали. Перед тем, как передать конвою, тот рядом стоял, я зашептал тому на ухо. «Знаешь, меня дважды судили. Первый суд, там недруги были. А вот второй суд, где меня до рядового разжаловали, было делом твоих рук, точнее, твоих подчиненных». Я по всей цепочке пробежался, хотел знать, кто мне так подгадил, и отомстить. Перед смертью все полтора десятка дали информацию. Так я и вышел на тебя. Тот генерал ГБ Авасин сдал. Знаешь, убить тебя было бы слишком просто, поэтому я решил тебя сдать немцам. Сам в той камере на нары уложил. Превратить твою жизнь в кошмар – вот это месть достойная». Те отомстят за меня, не любят политработников. Хрущ, который понимал, что его ждет, трясся крупной дрожью. Мне кажется, тот слабо соображал от страха, что я говорю. Да он в ужасе был. А тут замер и начал поворачиваться ко мне. Дошло. Однако даже я не ожидал, что ты, гнилая душонка, сразу под немцев ляжешь. Так что я этой местью доволен. Ты получил и получишь то, что заслуживал, раз решил своими погаными руками в мою жизнь влезть. Помни это. Тут я отступил на шаг и кивнул к конвою, что увели пребывавшего в прострации Хрущева. Я же отговорился, что душ хочу принять. И на квартиру. По пути прибрав полуторку. Дарить я свою любимицу никому не собирался. Там вернулся и пошли допросы. Тут и узнал, что москвичи начали детей забирать. А об этом по радио сообщили. Про Хруща молчок. Меня насчет него тоже предупредили. Политические деятели такого уровня суд проходят в закрытом режиме. Да, тот сломался, безвольная фигура. Поработают, узнают все, что тот знал, и шлепнут. Ну а то, что рассказал, что это я замешан в его пленении, то кто поверит? Даже проверять будут, пожму плечами. Я тут при чем? Кому поверят, дважды герою или предателю? А знать тот должен. Этим его последние денечки жизни станут еще более мучительными. Пусть осознает, что сам виноват. Впрочем, у таких типов все вокруг виноваты, но только не они. Скорее всего, не в коня корм. Тогда пусть мучается, что не может отомстить за подставу от меня всякая выигрыше». До вечера опросы шли, но все на бумаге выложено, я подписался. С завтрашнего дня в отпуске. Изменили их. Вот и навестил Якова. А он дома лечится, уже узнал. Тот с радостью меня встретил, на костылях ходил. Отдал незаметно подарок и боезапас. Сам же по просьбе хозяина наверх шкафа убрал, там дети не найдут. Запахло сгоревшим порохом, оружие это не чищено, сам почистит. Так что пообщались, про Хруща не рассказывал, с меня подписку взяли. А там сразу вылетел в Алексеевск. Не на своем, на том же связном мессере. Кстати, тот первый приписан к начальству Казанского авиазавода. На нем директора и главного инженера в Москву доставляли. На авиазаводе любую запчасть выточат, если потребуется. А так переночевали на аэродроме и в Алексеевск утром. Летчик сразу улетел, он мне тут не нужен. А я с мешками писем к дому родителей. Жить там буду. А меня детвора и знакомые встречали. Приятно, я начал чувствовать себя дома.